«Этот человек, — разъяснял Сен-Джуст, — втайне собирал войска, втайне объявлял вне закона всех добропорядочных и отважных граждан, втайне содержал собственных чиновников и послов, он рассматривал граждан свободного народа как своих рабов, он несет ответ за убийство необозримого числа граждан в Нанси, на Марсовом поле, в Тюлери. Умеренные давно поняли, что дело их проиграно. Спокойные слова изящного молодого человека на трибуне решили судьбу короля. Да, за ними, за умеренными, стоял только разум и опыт государственной деятельности, а за этим юношей стоял народ, кровожадный и необузданный. «Приведите его на свой суд, граждане», — заключил сен жюст «Завтра же, не мешкайте, этого требует здравый смысл, здравая политика». Людовик должен умереть, если Франция хочет жить. Смерть, смерть, смерть, бушевал зал. Робеспьер без ревности слушал, как уста сен-жуста произносит его, Робеспьера, слова, обороты речи. Его любимый друг открывает путь равенству и братству. Путь Жан-Жака открывает его для всех. Максимилиан испытывал большее удовлетворение, чем если бы выступил сам. Глава восьмая. Прочь ложную гуманность. Вся страна бурлила, взбудораженная предстоящим судом над Людовиком. Конвент забросали просьбами и угрозами. Множество граждан предлагало свою жизнь в обмен на жизнь короля. Оказалось, что в стране есть еще миллионы людей, преданных королю. Тем настойчивее требовали его смерти и кабинцы. В эти дни Фернанд почти ежедневно встречался с Лепелетье. Его и пугало, и восхищало суровость и неумолимость, с какой его друг до конца додумывал идею революции. «Несправедливость по отношению к отдельной личности, — говорил он, — неизбежный спутник великой конечной справедливости, являющейся существом революции. Я всей душой, всеми помыслами своими заодно с революцией, даже если бы она отняла у меня жизнь», — сказал Лепелетье. И в большом споре о судьбе свергнутого короля он тоже не поддавался никаким эмоциям, которые могли бы повлиять на его суждение. Фернана же, наоборот, мысль о смертном приговоре Людовику приводила в смятение. С того первого раза, когда он мальчиком поцеловал королю руку, за того дня, когда от имени законодательного собрания требовал, чтобы Людовик объявил войну, он неоднократно видел его и разговаривал с ним. Да разве весь французский народ не так же традиционно привязан к королю, как он? Людовик последний из шестидесяти королей своей династии на протяжении тысячи долгих лет судьбы народа были тесно переплетены с судьбами династии Капетов. Этой династии Франция обязана тем, что все французы говорят на одном языке, тем, что они стали единой нацией. Леперитье дружеским жестом отмел возражение Фернана. Это ложная гуманность, — сказал он. Сухо и деловито он изложил Фернану мотивы, в силу которых Людовик должен умереть. Юридически на вопрос, вправе ли народ и его представители чинить суд над королем и приговаривать его к смертной казни, можно одинаково доказательно ответить и «да» и «нет». Впрочем, это праздный вопрос. Существенно одно – смерть Людовика политически необходима. «Если содержать его в заточении, он будет служить постоянным центром всякого антиреспубликанского движения в самой Франции и за границей. Нельзя свергнуть монархию и оставить в живых ее наиболее действенный символ короля», сказал Лепелетье своим спокойным, приятным, высоким голосом. «В ту самую минуту, когда мы свергали Людовика, его физическое уничтожение было предрешено». От последней ступеньки, ведущей с трона вниз, и до первой, ведущей вверх, на эшафот, путь очень короток. Фернанд знал, что леперитье не питает личных симпатий к членам партии горы, ко всем этим Робеспьерам и сан Он часто иронизировал над их узколобостью и твердокаменностью. Он чувствовал себя гораздо лучше с умеренными, с с этими блестящими, остроумными ораторами и философами. Но в вопросах практической политики Мишель Лапелетье признавал правоту и кабинцев. «Как поступить с королем?» — говорил он. «Это давно уже должен был уяснить себе каждый политик. Робеспер и Сен-Джуст выяснили себе все, а наши друзья-жерандисты оказались для этого слишком умны. Теперь они стоят перед выбором, кого принести в жертву — короля или республику». Единогласно признав Людовика Капета виновным, представители народа приступили к обсуждению вопроса о Мерин казани